— Интересно, — подумал Гарри, — она еще способна разбирать пароли. — Можно нам пройти? — спросил он горгулью. — Пожалуйста, — буркнула статуя. Они протиснулись мимо нее на каменную винтовую лестницу, медленно двигавшуюся вверх, как эскалатор. Добравшись до верхней площадки, Гарри толкнул входную дверь. Он скользнул быстрым взглядом по каменному омуту памяти, так и стоявшему на столе, где он его оставил и вскрикнул от внезапного оглушительного грохота, мгновенно вообразив заклятие возвращение пожирателей смерти, возрождение волан но это были аплодисменты. Директора и директрисы Хогвартса, глядевшие со стен, приветствовали его дружной овацией. Они махали шляпами, а иногда и париками, через рамы пожимали друг другу руки, а то и пускались в пляс. Дайлис дервинт громко всхлипывала. Декстер Фортескью приветственно размахивал слуховой трубкой, а Финиас Найджелус взывал своим тонким высоким голосом — Заметьте, что и факультет Слизерин сыграл положительную роль. Наш вклад не должен быть забыт. Но Гарри глядел лишь на того, кто стоял в самой большой раме, прямо над директорским креслом. Слезы текли из-под очков половинок на длинную седую бороду. Гордость и благодарность — Выраженные в них проливались бальзамом в душу Гарри, как песня Феникса. Наконец Гарри поднял руку, и портреты почтительно притихли, улыбаясь, утирая глаза и выжидательно глядя на него. Однако он обращался только к Тамблдору, подбирая слова с величайшей тщательностью. Несмотря на усталость и туман перед глазами, он должен сделать это последнее усилие, должен в последний раз спросить совета. — То, что было спрятано в Снитче, — начал он. Я выронил в запретном лесу. Я не запомнил место и не собираюсь отправляться на поиски. Вы согласны со мной? — Согласен, мой мальчик, — сказал Дамблдор. Остальные портреты глядели на них с недоумением и любопытством. — Это мудрое и мужественное решение. Но иного я от тебя и не ожидал. Знает ли кто-нибудь, где ты его выронил? — Никто, — ответил Гарри. И Дамблдор удовлетворенно кивнул. "Но я сохраню дар Игнотуса", сказал Гарри. Дамблдор просиял. "Конечно, Гарри. Он навсегда принадлежит тебе, пока ты не передашь его своим потомкам". Остается вот это. Гарри поднял бузинную палочку. Рон и Гермиона глядели на нее с благоговением. Даже сквозь дурманющую усталость Гарри заметил этот взгляд, и он ему не понравился. "Мне она не нужна". — сказал Гарри. «Что — Что? — громко произнес Рон. — Ты с ума сошел? — Я знаю, она многое может, — устало сказал Гарри, но мне больше нравилась моя, так что... Он порылся в мешочке, висевшем у него на шее, и достал оттуда две половинки астралистовой палочки, все еще соединенные пером Феникса. Гермиона сказала, что починить палочку нельзя, повреждение слишком серьезно. Он знал одно. Если и это не поможет, значит, не поможет уже ничто. Он положил обломки на директорский стол, коснулся их кончиком бузинной палочки и произнес «Репаро». И его палочка срослась. Из ее кончика полетели красные искры. Гарри понял, что его замысел удался. Он взял палочку из астролиста с пером феникса и почувствовал неожиданное тепло в пальцах, как будто палочка и его рука радовались встрече. — Я положу бузинную палочку, — сказал он Дамблдору, наблюдавшему за ним с безграничной любовью и восхищением, туда, откуда она была взята. Пусть она остается там. Если я умру своей смертью, как и гнотус, то она лишится своей силы, правда? Ее предыдущий хозяин не потерпит поражения. Ее могуществу придет конец. Дамблдор кивнул. Они улыбнулись друг другу. — Ты уверен? — спросил Ронн. Он глядел на бузинную палочку, и в его голосе слышался слабый отголосок подавленного желания. — Я думаю, Гарри прав, — тихо сказала Гермиона. — От этой палочки больше тревог, чем толку, — сказал Гарри. А я, честно говоря... Он отвернулся от портретов и думал сейчас только о кровати с пологом, ждавшей его в башне Гриффиндора, и о том, сможет ли Кикимер принести ему туда бутербродов. Сыт тревогами до конца жизни.